Я не обедал за общим столом, после обеда шел в сад, затем в девять часов желал всем покойной ночи и отправлялся спать. Я обедал раньше других и приходил потом посидеть за столом до восьми часов, когда мне было приказано подниматься к себе. Драгоценный хрупкий поцелуй, который мама дарила мне обыкновенно в моей постели в момент, когда я засыпал, Мне приходилось в таких случаях переносить из столовой в мою комнату и хранить его всё время, пока я раздевался, так чтобы не растаяла его сладость, так чтобы не рассеялась и не испарилась его летучая сущность. И как раз в те вечера, когда я испытывал потребность в особенно бережном его получении, приходилось брать его наспех его похищать публично. не имея даже времени и свободы духа, необходимых для того, чтобы внести в свои действия внимательность маньяков, которые стараются не думать ни о чём постороннем в то время, как закрывают дверь, чтобы можно было, когда болезненные сомнения вновь возвратятся к ним, победоносно противопоставить им воспоминание о моменте, когда дверь была ими закрыта. Мы все были в саду. Когда раздались два робких звякания колокольчика, мы знали, что это был Сван. Тем не менее, все переглянулись с вопросительным видом и послали на разведку бабушку. "Обдумайте, как бы поделикатнее поблагодарить его за вино. Вы ведь знаете, оно превосходно, и ящик огромный", посоветовал дедушка свояченицам. "Не вздумайте шушукаться", сказала двоюродная бабушка. Как это приятно приходить в дом, где все говорят тихо. Ах, это господин Сван. Мы сейчас его спросим, будет ли по его мнению завтра хорошая погода, проговорил отец. Матушка думала, что одно её слово загладит все несправедливости, которые были причинены Свану в нашей семье после его женитьбы. Она нашла способ отвести его на некоторое время в сторону. Но я последовал за ней. Я не мог решиться покинуть её ни на шаг, будучи полон мыслью, что сейчас мне придётся покинуть её в столовой и что я поднимусь в мою комнату без утешительной надежды на прощальный её поцелуй в постели. "Расскажите мне, пожалуйста, господин Сван, о вашей дочери", сказала она ему. "Я уверена, что она уже приобрела вкус к красивым вещам". как и её папа. Но тут подошёл дедушка со словами: "Да идите же посидеть вместе с нами на веранде". Матушке пришлось прервать разговор, но этот вынужденный перерыв был для неё только лишним поводом утвердиться в своих благожелательных намерениях. Подобно тому, как тирания рифмы является для хороших поэтов поводом нахождения наивысших красот, «Мы еще поговорим о ней, когда останемся наедине», — в полголоса сказала она Свану. «Только мать способна понять вас. Я уверена, что и ее мать разделяет мое мнение». Мы все уселись вокруг железного стола. Мне хотелось не думать о тоскливых часах, которые я проведу в одиночестве сегодня вечером в своей комнате, неспособной уснуть. Я старался убедить себя, что... что они не имеют никакого значения, потому что завтра же утром я позабуду о них. Старался сосредоточиться на мыслях о будущем, которые словно по мосту должны перевести меня на другую сторону страшной пропасти, разверзавшейся у моих ног. Но ум мой, напряжённый моей заботой и сосредоточенный подобно взгляду, который я бросал на мою мать, не давал доступа никакому постороннему впечатлению. Мысли, правда, проникали в него, но так, что оставляли где-то снаружи всякий элемент красоты или даже просто занятности, способный тронуть или развлечь меня. Как больной, благодаря анестезирующему средству, переносит в полном сознании операцию, которую производят на нём, ничего при этом не чувствуя. Так и я мог декламировать любимые стихи или наблюдать усилия дедушки заговорить со сваном о герцоге Де Фрие Пакье. И первые не заставили бы меня испытывать никакого волнения, а вторые не вызвали бы у меня улыбки.